«Мы не берем правосудие в собственные руки», — сказал Силган. Понтор тевнул. «Как я сказал в самом начале, я не горжусь тем, что совершил». «Вы так же сказали», — мягко напомнил Силган, «что совершили бы это снова, если бы пришлось». «То, что он делал, было плохо», — сказал Понтор. «Гораздо хуже того, что я сделал с ним». Он развел руками, словно ища способа оправдать свое поведение.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 оккупируя их агрессивность. «И вы решили, что если этого не сделаете вы, то не сделает никто?» сказал Силган. «Именно! Ему бы все сошло с рук!» Марья Воган считала, что имеет преимущество, что насильник не знал, с кем связывается, нападая на профессора генетики. Но она ошибалась. Он знал совершенно точно, с кем имеет дело». И он знал, что нужно сделать, чтобы его никогда не смогли осудить за это преступление. — Так же, — тихо сказал селган как вы знали, что вас никогда не осудят за его кастрацию? Понтер ничего не ответил. — Мария знает об этом. Вы рассказали. Понтер покачал головой. — Почему нет? — Почему нет? — повторил Понтер, удивленный вопросом.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 единственный кого вы кастрировали взгляд понтера метнулся к селгану разумеется ага сказал селган просто я что селган проигнорировал вопрос вы рассказывали об этом кому нибудь еще нет даже о декору даже о декору но ведь ему вы без сомнения можете доверять сказал селган да но «Вот видите», — сказал селган когда Понтер замолчал, не закончив фразы. «В нашем мире мы не просто стерилизуем совершивших насильственное преступление, не так ли?» но ну, нет. Мы...» «Да», — сказал селган «Мы стерилизуем преступника и всех, у кого хотя бы половина общих с ним генов». «И кого же именно?» «Братьев, сестер, родителей».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 Я не понимаю, что вы... Понтер замолк. а Тихо сказал он. Он снова посмотрел на Силгана, потом опустил взгляд. Дети. Потомки. У вас есть дети, не так ли? Двое дочерей. Жасмелькет и Мегабек. Так что если кто-то узнает о вашем преступлении и каким-либо образом разгласит его, и суд прикажет скрыть ваш архив алиби...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 В ее самой первой истории все потомство изначальных двух людей было проклято за то, что эти двое людей совершили преступление. Это показалось мне таким неправильным, таким несправедливым. Так что, как бы вы ни хотели очистить Гликсенский генофонд от скверны Раскина, вы не смогли заставить себя отыскать его ближайших родственников, — сказал селган потому что сделай вы это...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 «Вы к чему-то ведете?» — резко спросил Понтер. «Как всегда», — ответил Силган. «Вы потеряли партнершу двадцать с лишним месяцев назад». Он помедлил и продолжил так мягко, насколько мог. Не только мэре приходило в себя после травмы. Понтер скинул брови. «Надо полагать. Но я все равно не вижу, как смерть Класт могла бросить меня в объятия женщины из другого мира».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 Луиза Бенуа вошла в кабинет Джока Кригера в Синерджи Групп. В штате Джока не было геологов, но Луиза физик, и она работала под землей на шахте Кректон, так что он решил поручить это ей. «Окей», — сказала она, — «думаю, с этим разобралась». Она разложила на рабочем столе в кабинете Джока две большие схемы. Джок стал над столом рядом с Луизой. «Вот это», — сказала она, указывая на накрашенным красным ногтем, — на левую схему. «Стандартная палеомагнитная хронология по данным наших ученых», – Джок тевнул. А это она указала на вторую схему, заполненную странными символами. Та же самая хронология, полученная от неандертальцев. Хотя Мэри Воган и не нашла подтверждения тому, что в мире неандертальцев магнитное поле Земли поменяло полярность, Джок использовал все свое влияние, чтобы произвести обмен информацией по палеомагнетизму как можно скорее. Если неандертайцы ошибаются относительно быстрого коллапса магнитного поля, тогда Джок будет знать, что беспокоится попуст, но ему нужно было знать наверняка. «Так вот», — сказала Луиза, — «как вы видите, мы зафиксировали гораздо больше эпизодов геомагнитной реверсии, чем они. Больше 300 за последние 175 миллионов лет. Это потому, что порода морского дна дают больше информации, чем места падения метеоритов. 1.0 — нашу пользу!»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 Так что их атмосфера в целом и озоновый слой в частности находятся в нетронутом состоянии, в отличие от наших. Как это связано с диамагнитными реверсиями? У Земли есть два средства защиты поверхности от солнечной и космической радиации — атмосфера и магнитное поле. Если подводит одно, его может заменить другое. Глаза Джока округлились. Но у нас одно из них уже барахлит. Точно. «Наш озоновый слой истощен, химический состав нашей атмосферы изменен. Когда магнитное поле снова исчезнет, а этот процесс, по всей видимости, уже начался, у нас не будет запасного средства защиты». «И что будет?» «Je ne сказала Луиза. «Нам придется построить множество моделей, прежде чем можно будет сказать что-то определенное. Но...» «Снова но!» «Что на этот раз?» Но во время прошлого коллапса сознание загрузилось, а в этот раз, если говорить о последствиях, ожидается мать всех геомагнитных коллапсов. В этот раз сознание может, если снова воспользоваться компьютерной терминологией, сознание может зависнуть.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 что, безусловно, было правдой. Но поскольку Мэри снова отправилась жить к Лурд, пока двое не станут одним, это позволило ему также встретиться со скульптором личности надежде избавиться от бессонницы и ночных кошмаров, которые преследовали его. Но сейчас Понтер приближался к лаборатории Лурд, направляемый Хаком, поскольку он сам никогда раньше здесь не бывал. Войдя в полностью каменное здание, он попросил первую же встреченную женщину Показать ему, где работает Мэри Вога. Изумленная женщина 146-го поколения показала, и Понтер отправился вдоль по коридору. Он подошел к комнате, которую ему указали, и увидел Мэри и Лурт, склонившихся над рабочим столом. «Вот и все!» – подумал Понтер. Он сделал глубокий вдох и... «Понтер!» – сказала Мэри, поднимая голову. Она была рада его видеть, но... «Но нет!»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 «Это так по-человечески», — сказал он, прижимая ее к себе. Конец книги Читал Николай Кобзев